Глава третья. Дверь в купе открылась без стука. Похоже, что в этом мире вообще не принято как-то обозначать свое присутствие перед тем, как войти к кому-то в комнату. Интересно было бы посмотреть на морду этого мужика, который вошел даже не поздоровавшись и не представившись, и тут же принялся располагаться на диване, расположенном напротив моего, если бы я был сейчас не один. Мало ли, та девчонка Анна внезапно решила, что я ее спаситель, и весьма пикантным способом решила отблагодарить. Или ему были бы до звезды наши постельные упражнения. Так и вижу, как он вот так же садится и говорит «Ничего-ничего, заканчивайте, не обращайте на меня внимания». Картинка была настолько реалистичной, что я не выдержал и хмыкнул. «Вы увидели что-то смешное, господин Керн?» Он даже не взглянул на меня, продолжая вытаскивать на стол какие-то приспособления, назначение половины которых были мне неизвестны. «У меня богатое воображение, и я частенько представляю себе различные, часто нелепые ситуации. Я не собирался даже садиться, лишь перевернулся на бок и подпер голову рукой. Вот вы знаете, что я Керн, а мне ваше имя совершенно точно неизвестно. Следователь по особо важным делам тайной канцелярии Матвей Игоревич Подоров. Он, наконец, поднял на меня взгляд. «Вы не хотите сесть, господин Керн?» «Вы знаете, нет, не особо». Я чуть наклонил голову на бок. «Интересно, как он поступит?» «И все же я настаиваю. Мне неудобно с вами разговаривать, когда вы находитесь в такой позе. Сразу вспоминается моя недолгая служба в качестве дипломата в одной очень восточной стране. Местные правители тоже любили испытывать терпение собеседников, расположившись на подушках. Очень неприятные воспоминания, знаете ли. А посему я начну отвлекаться, даже рефлексировать». И наш с вами разговор может затянуться, чего совершенно мне не хочется, а вам я полагаю и подавно. Я посмотрел на него с уважением Молодец, чего уж там, и он чертовски прав. Я вовсе не горю желанием затягивать разговор. А насчет дипломатии лжет. Дипломаты штучный товар. Если бы так получилось, что он не смог работать в одной стране, его перевели бы в другую, а то и вовсе оставили дома в соответственном ведомстве, уже с дипломатами, которых прислали другие страны общаться. Но никак не стал бы следователем. Я скорее вижу тебя боевиком, который когда-то ликвидировал таких вот развалившихся на подушках. А потом ты устал, подучился и начал служить именно что следователем. Вот такое иногда бывает не так часто, но все же случается. Как вы оказались в поезде, господин Подоров, не припомню, чтобы мы еще раз останавливались. Только не говорите, что запрыгивали в вагон на полном ходу, предварительно забросив в него свои вещи. Спросил я, рывком садясь на своем ложе, а потом усаживаясь как положено, спустив ноги на пол. При этом я отметил, что меня дико раздражает общая субтильность доставшегося мне тела. Нет, я понимаю, все тебя гнобят почем зря, и даже дома покоя от родственничков нет, не говоря уже про школу, но можно же начать с собой заниматься. Если с родственниками все обычно бывает сложно, с ними всегда так, то уж в школе пара свернутых носов, выбитых челюстей и переломанных конечностей, заставили бы с собой считаться. А уж потом можно подумать и о том, чтобы стать школьным лидером. К моменту окончания это был бы прекрасный старт, ведь в подобные школы специально отдают детей очень непростых родителей, чтобы уже с соплячества они могли обзавестись нужными знакомствами и связями. Но нет, куда проще забиться в угол и стенать о своей нелегкой судьбе. Разумеется, я не запрыгивал в вагон на ходу. Телепортационные окна в подобные важные объекты никто не отменял. Все так же спокойно проговорил следователь. «Всегда должна оставаться возможность направить при необходимости нужных специалистов, чтобы оказать помощь, или же начать разбираться с последствиями». «Даже странно, что в момент нападения никто этими окнами не воспользовался. Полагаю, что кое-кому вполне пригодилась бы помощь соответствующего специалиста, но зато теперь можно спокойно и без суеты разбирать последствия». Я хмыкнул. «Он пока ни о чем меня не спрашивал». И я решил попытаться воспользоваться паузой, чтобы прояснить некоторые непонятные мне моменты. Сохранялась, конечно, большая вероятность того, что меня сейчас просто и без затей пошлют по весьма интересному адресу, но попытка, как говорится, в глаз сама не заедет. Чтобы активировать окно в двигающийся объект, необходимо время. Вы же не думаете, господин Керн, что это сделать просто? Вообще-то я все еще думаю, что это просто невозможно, а следователь уже был где-то в поезде, блокированный как и смотрящие, вовсе не воспользовался телепортационным окном, для создания которого я даже не представляю, какие силы были задействованы. Нет, я так не думаю. Я даже покачал головой, показывая, как сильно я так не думаю. Напротив, я считаю, что подобные артефакты слишком сложны, чтобы ими можно было легко воспользоваться. Когда в отделе безопасности засекли остановку поезда в неположенном месте, включился протокол защиты, и окна сразу же перешли в режим активации. Остальное было делом техники. Поднят по тревоге дежурный персонал. Сформированы группы как силовой поддержки, так и следственные. Все эти нюансы отработаны до мелочей на многочисленных тренировках и занимают ровно столько времени, сколько необходимо телепорту, чтобы полноценно заработать. Вот только нападающие знали точно до секунды, когда проход будет полностью сформирован. Они успели справиться с тем, зачем пришли и уйти до этого момента. Бодров пристально посмотрел на меня. «Что вы знаете о системе оповещения дежурных при возникновении внештатных ситуаций, господин Керн?» Как-то резко он перешел на вопросы. Только что спокойно рассказывал, как именно работают местные телепорты, а тут бац, и на тебе, Костик, вопрос прямиком в лоб, да еще и такой странный. «Понятия не имею ни о каких оповещениях». Я невольно нахмурился. «Конечно, мне удалось получить недостающую информацию, вот только, похоже, этот следователь меня в чем то подозревает». И работу телепорта представляю довольно слабо, только общие принципы. Ваш клан занимается изготовлением систем для установки таких вот уникальных проходов. У вашего клана монополия на такие вещи, потому что только члены вашего клана могут одновременно владеть и пространственной, и временной магией. Неужели вы не знаете ничего о спецификации, выпускаемых вашими предприятиями изделий, хотя бы промежуток времени, необходимый для полноценного развертывания? Представьте себе, нет. «Наверное, мои родственники не видят меня в качестве продолжателя своего нелегкого дела, раз не посвящают в детали. Вот только не говорите мне, что не знаете о моем социальном положении в обществе, в целом и в моей семье в частности». Я откинулся на спинку дивана, а Подров весьма неопределённо хмыкнул. «Вы меня в чем то подозреваете?» «Поезд был остановлен стоп-краном, господин Керн». Следователь продолжал пристально смотреть на меня, почти не мигая. «Мне не нужно говорить, что из этого следует». То, что в поезде находился сообщник нападавших, который в определенное время и в определенном месте остановил эту махину. Вывод действительно был очевидный, сомневаюсь, что найдется хоть один дегенерат, который к нему не придет. И только на основании того, что моя семья делает все эти гениальные пространственные штуковины, вы внезапно решили, что это сделал я? Очень часто самыми действенными оказываются самые простые теории. Следователь, наконец, отвел от меня взгляд и провел рукой поверх одного из стоящих на столе предметов. Над предметом вспыхнуло и засияло ровное золотистое сияние. Что это? Я нахмурился. Не люблю, когда в моем присутствии используют неизвестную магию. Всего лишь детектор лжи, задумчиво проговорил Подоров. Просто блеск. А что если он сейчас спросит, как меня зовут? Этот прибор отреагирует на имя Керна, как на правду? Или покажет, что я все-таки слегка не договариваю. Это вы дергали? Стоп-кран, господин Керн. Нет, я раздраженно дернул головой. Послушайте, господин Подоров. Наш разговор так или иначе может зайти в тупик, поэтому скажу сразу. Я не имею к нападению, дерганию сомнительных рычагов и другим безобразиям никакого отношения. Кроме того, в этой штуке тоже нет никакой необходимости, потому что мои слова проверяются на раз. В момент нападения я был в этом купе не один, со мной находился Юрий Вольф». «Вольф?» — Подров посмотрел на меня с удивлением. «Надо же, хоть какая-то эмоция на его совершенно непробиваемой роже появилась». «Да, Вольф, Юрий Вольф. Другого Вольфа в поезде, по-моему, нет, хотя я могу и ошибаться». «И что Юрий Вольф делал в вашем купе?» Удивление постепенно проходило, уступая место привычному равнодушию, но он провел над прибором рукой, дезактивируя его. Правильно, нечего драгоценную энергию просто так разбазаривать. Да какая разница? Шнурки гладил. Я раздраженно передернул плечами. В отличие от этого следователя, терпение никогда не было отмечено в перечне моих добродетелей. Это к делу не относится. Зато к делу относится тот факт, что я, услышав, что Вольф является целью нападавших, спрятал его и тем самым спас ему жизнь. Согласитесь, было бы не совсем логично, остановить поезд, правда как я это сделал, вам еще предстоит придумать, а потом спрятать одну из целей нападения. У меня с головой вроде все в порядке, чтобы нечто подобное совершать. Хорошо, я выясню этот момент, неохотно произнес следователь и принялся собирать свои приборы в объемный саквояж, стоящий у него в ногах. Ну, я понимаю его недовольство. Только что такая удачная версия развалилась. Если у меня возникнут дополнительные вопросы, я с радостью на них отвечу. Я проводил взглядом Подорова, и когда дверь за ним закрылась, снова повалился на диван, заложив руки за голову. А все таки хорошо, что факт о моей помощи Вольфу всплыл вот так. Вроде я и не хотел говорить, но меня вынудили обстоятельства. Да и так эта информация стопроцентно дойдет до главы Юркиного клана — А то гложат меня смутные сомнения, что сам Вольф во всем бы сразу папочке сознался. Так что да, хорошо, что так вышло. Сам факт нападения меня совсем не волновал. Скорее всего, какие-то межклановые разборки, которые меня ни с какой стороны не касаются. А раз так, то и знать мне о них неинтересно. Тем более пытаться выяснять подробности. Сами как-нибудь разберутся. А я прочитаю итог этой заварухи в центральной новостной ленте. Сейчас меня больше волновало мое положение в школе, коль скоро я вынужден буду проводить в ней большую часть времени в ближайшие 10 месяцев. Именно столько длится учебный год в этом мире, потому что занятия длятся долго. Так что домой я буду попадать только чтобы переночевать, ну, может быть, еще поужинать и выполнить какие-нибудь задания. Так что для меня существовала программа «Минимум» — привести в порядок тело и адаптировать под него мои знания «Боя без оружия». Благо, я в то время, когда налаживал связи этого куска мяса с моим разумом и душой, заранее максимально расширил питающие каналы, а мышцы максимально насытил сосудами, чтобы избежать некоторых побочных эффектов, вроде боли и невозможности встать по утрам после полноценной тренировки. Зачем мучиться зря, если вполне можно всего этого избежать? Жаль только, что у человеческого тела не предусмотрена боевая ипостась. Это огромный, просто колоссальный недостаток. Ведь в этом случае все мои проблемы со становлением неформальным лидером школы были бы решены, потому что моя боевая ипостась была своего рода совершенством. Хотя тут возникла бы другая проблема. Учителей, скорее всего, подобное совершенство заинтересовало бы, и я не уверен, что сразу справился бы с толпой сильных магов и воинов, не в моей теперешней форме. И, наконец, третья составляющая моего возможного взлета и успеха – магия. Мне очень повезло с одним немаловажным фактом – Керн на момент проведения ритуала не был инициирован. Он маг, это точно. У простых смертных каналов силы просто нет в структуре тела. А у Керна их довольно много, и все они вполне неплохо развиты. К тому же я их усилил и расширил, как мог, чтобы не навредить. Когда инициация состоится, вот тогда я проработаю их по полной. А пока нужно немного потерпеть. Благо терпеть приходилось совсем недолго. Мне повезло вдвойне. Несмотря на прерванную передачу памяти, что-то наскрести в стремительно исчезающей личности Керна мне все же удалось. Не так, чтобы много, но достаточно, чтобы не путаться в деталях. Нас везли в этом поезде в горы к некоему источнику и целой цепи различных артефактов, чтобы как раз и провести инициацию. По всей планете со странным названием «Земля» подобных источников было много, и именно они обуславливали наличие магии и магов в этом мире как они появились и когда история умалчивает. Во всяком случае, молчит память Керна. Но тут есть два варианта. Или парень не интересовался подробностями, или же данных об этих источниках все таки нет. Вообще, знания Керна о предстоящем действии были довольно расплывчатые и скудные. Он, соответственно и я, знал только, что нужно будет пройти через источник, но даже представления о том, что он собой представляет, у этого задохлика не было, Значит нужно будет пройти сквозь некий источник, а потом оставшуюся часть суток переваривать инициацию. Это будет наш первый день пребывания где-то в горах. На второй день мы будем тестироваться системой артефактов для выявления предрасположенности к определенным направлениям магии. Это довольно грамотное решение и позволяло не допускать ошибки в обучении. Остаток дня пойдет на переваривание полученных знаний о природе своей магии. И еще один день на попытку выявить дополнительную направленность. Это случалось довольно редко, но все же случалось. Универсалы же проявляли себя, наверное, один раз в 5-6 лет. По одному за данный период. После чего нас загрузят в этот же поезд и повезут обратно в Новгород, город, являющийся столицей Российской империи в этом мире, откуда мы и поехали в путешествие в первый же день учебы на первом курсе высшей школы. Всего в высшей школе было три курса, во время которых основной акцент обучения отдавался именно магии. Обучение заканчивалось во время полного совершеннолетия, когда ученикам исполнялся 21 год. Я же буду прежде всего определять, подходят ли мои знания той силе, которая скоро должна будет наполнить это тело, потому что если подходит, то это будет очень хорошо для меня. Ведь я знаю очень много различных заклятий, да еще и принадлежащих разным магическим направлениям, И многие из этих заклятий вполне способны преподнести сюрприз в этом мире кому угодно. За размышлениями я сам не заметил, как задремал подмерный стук колес. Мне ничего не снилось, да и не спал я полноценно. Но несмотря на это, прозвучавший голос едва не заставил меня подпрыгнуть. Да, еще и эта волна чистой магии перед тем, как голос появился. Все-таки та дамочка из нападавших, которая давала нам инструкции, как остаться в живых тем, кто не был включен в списки ликвидации, Действовала более профессионально. Тут же какая-то топорная работа. «Испытуемые, мы прибыли на место сосредоточения силы. Оставайтесь на местах. За каждым из вас придут и расскажут, что делать дальше и какие правила необходимо соблюдать в строжайшем порядке. Все это делается для вашей безопасности, поэтому старайтесь избегать различных импровизаций». Как только мужик перестал говорить, поезд остановился. Я потянулся, встал и достал из неприметной ниши сумку мой багаж. все таки ехали мы сюда на три дня, хотя бы трусы сменные взять с собой было необходимо. Оставив сумку на пол, я сел на диван и приготовился ждать, когда за мной придут.